Он открыто порицал религиозное обожание, оказываемое Рамакришне его учениками. Говорить, что бесконечное спускается на землю в образе человека, вот что портит все религии. Рамакришна, забавляясь, не противоречил ему, но ученики оживлялись в этих спорах, увеличивавших только взаимное уважение. Их вера в просветленного страданиями учителя крепла. Они старались понять причину этого испытания. Они разделились на несколько групп. Самые восторженные во главе с Гиришем, искупившим свои грехи, предполагали, что это сам учитель пожелал заболеть, чтобы сплотить вокруг себя апостолов. Крайние рационалисты, глашатаем которых был Нарендра, Допускали, что тело учителя, так же, как и тело других людей, подчиняется законам природы, но все ощущали в умирающем присутствие Бога, и в день большого ежегодного праздника Кали, о котором Рамакришна, к их удивлению, совсем не говорил, поглощенный экстазом, они пришли к убеждению, что мать теперь воплотилась в нем. Примечание. В толпе тех, кто хотел еще повидать вдохновенного человека, пришел христианин из Северной Индии Прабхудаял Мишра, беседовавший с Рамакришной. Типичный пример синтетического духа, охватывающего своей располагающей атмосферой верования, наименее приспособленное к разделу, когда они просачиваются в индийскую душу. Этот индийский христианин считал для себя возможным верить в одно время и в Христа, и в Рамакришну. При этом диалоги присутствовали другие. Христианин. «Это Господь сияет сквозь каждое живое существо». Рамакришна. «Господь один, но он называется тысячу имен». Христианин. Иисус не просто Сын Марии, Он Сам Бог, и, повернувшись к ученикам, указывая на Рамакришну, вот этот такой, как вы Его видите, но в другие минуты Он Сам Бог, и вы не узнаете Его. К концу беседы Рамакришна сказал Ему, что Его жажда Бога будет удовлетворена, и христианин отдался Ему, целиком. Конец примечания. Возбуждение, в которое их приводила эта мысль, было небезопасно. Они рисковали довести себя до припадков конвульсивного сентиментализма. Они имели, или только воображали, что имеют, видения, экстазы, сопровождающиеся смехом, песнями и рданиями. Здесь Нарендра впервые проявил присутствующую ему силу ума и воли. Он отнесся к ним с презрением, он сказал им, что экстаз учителя был куплен жизнью героического воздержания и ожесточенной борьбы за познание. Их же видения и экстазы были следствием болезненной слабости, если только они не были простой ложью. Пусть больные лечатся, пусть они больше едят, и борются со своими спазмами, потрясающими их, как ничтожных самок. И пусть они будут осторожны. Из тех, кто взращивает в себе эту религию чувств, проявляемых вовне, 80% стали негодяями и 15% сумасшедшими. Это было для них ледяным душем. Им стало стыдно, и большинство смиренно призналось, что их экстазы были мнимыми. Деятельность Нарендра на этом не остановилась. Он собрал юношей и подчинил их строгой дисциплине. Он помог им в их стремлении к деятельности и к позитивному мышлению. Молодой львенок утвердился с этих дней как будущий властелин Ордена.